Даниэль де Фо. Дальнейшие приключения Робинзона Крузо, составляющие вторую и последнюю часть его жизни, и захватывающие изложение его путешествий по трем частям света, написанные им самим. Роман. Перевод с английского Журавской. Москва, Ленинград. Издательство Академия. 1935 год.